начатую еще в коридорах. Некоторые появлялись поодиночке. Одеяния были парадными, в позах же и в словах не было ничего торжественного. Входя, каждый из лордов кланялся трону. Перы все пребывали. Все эти обладатели громких имен входили в зал почти без всякого церемониала, так как посторонней публики не было. Вошел Лестер и пожал руку Личфильду. Затем явились Чарльз Мордаунт, граф Петербору, И Монмут, друг Локка, по инициативе которого он в свое время предложил переливку монеты. Чарльз Кэмпбелл, граф Лоудон, которому что-то нашептывал Фук Гревилл, лорд Брук. Дорм, граф Карнарван, Роберт Сеттон, барон Лексингтон, сын того Лексингтона, который посоветовал Карлу II прогнать историографа Григорио Летти, слишком недостаточно догадливого, чтобы быть историком. Красивый старик Томас Белласайс, Виконт Фалькомберг, трое двоюродных братьев Ховардов, Ховард, граф Биндон, Бор Ховард, граф Беркшир и Стаффорд Ховард, граф Стаффорд. Джен Ловлес, барон Ловлес, чей род прекратился в 1736 году, что позволило Ричардсону ввести Ловлеса в свой роман и создать под этим именем определенный тип. Все эти лица, выдвинувшиеся либо в области политики,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 Пробудило ее от дремоты появление запоздавших лордов. Они принесли с собой любопытные вести. Странное дело. Пэры, находившиеся в палате с начала заседания, не подозревали о том, что произошло в палате, тогда как те, что отсутствовали, знали обо всем. Многие лорды приехали из Винцера. Уже несколько часов, как все, происшедшее с Гуэмпленом, стало достоянием гласности. Тайна — та же сеть. Достаточно, чтобы прорвалась одна петля —